Вызов номер четыре. Заявляйте о своих намерениях. Случалось ли так, что ваши намерения истолковывали неверно? В чем была причина? Если бы вы попросили меня рассказать о моих намерениях в первые годы лидерства, когда методом пробы и ошибок я пробивал дорогу наверх, я бы сказал вам, что вы спятили. Тем, кто представляет лидерство как войну с использованием искусства политической игры и ожесточенной конкуренции в продвижении по служебной лестнице, вероятно, покажется близкой тактика викторианской эпохи. Скрывай свою цель и не показывай успехи. Не раскрывай масштаб своих замыслов, пока им уже нельзя будет противостоять, пока битва не закончится. Это противоречивое мировоззрение — было раньше типичным почти для любой организации, как часть культуры, исповедовавший принцип «съешь сам или съедят тебя». Она до сих пор в ходу у участников дорожного движения в Нью-Йорке, где, сигнализируя о своем намерении перестроиться, вы поощряете других водителей прибавить скорость и блокировать вам дорогу. Но это совсем другая история. В корпоративном мире, во многом благодаря деятельности компании «Франклин Кови» и ряда наших уважаемых конкурентов, Макиавеллиевские принципы постепенно превратились в желание выстроить культуру, характеризующуюся высокой прозрачностью, сотрудничеством и доверием. Сейчас мало кто хочет работать там, где умышленно замалчиваются факты и намерения, и все стремятся показать свое превосходство. Если именно эта устаревшая точка зрения характеризует ваш лидерский стиль и рабочую культуру, я постараюсь избавить вас от пустой траты времени и душевных страданий. В долгосрочной перспективе вы проиграете, причем существенно. Как только за вами закрепится репутация человека, который обманывает и скрывает истинные намерения, никто, правда, никто не станет вам доверять. И тогда вы обречены. Спросите эксперта по проблеме доверия Стивена Кови. В своем бестселлере «Скорость доверия» он пишет о том, что себя мы оцениваем по своим намерениям, а других судим по их поступкам. Даже если вы всячески стараетесь скрыть то, что задумались делать, люди будут судить о вас по тому, что видят. Если хотите преуспеть, не утаивайте информацию, щедро делитесь ею, прямо сообщайте о своих намерениях, чтобы окружающие не могли превратно истолковать ваши действия. Никогда не забуду правила, которое мне преподали на занятиях по связям с общественностью. В вольной формулировке оно звучало так. «При отсутствии реальных фактов» Люди начинают их выдумывать. Заявление о своих намерениях, особенно в разговоре, характеризующемся конфронтацией или высокими ставками, играет важнейшую роль, если не в достижении взаимного согласия, то, по крайней мере, в развитии взаимопонимания. Несколько месяцев назад один молодой коллега, назовем его Питер, назначил мне встречу в календаре Outlook. Повестка или хотя бы темы для обсуждения озвучены не были, но я согласился встретиться просто из уважения к нему. Я не очень хорошо его знал, и его предложение показалось мне необычным, но не из ряда вон выходящим. Мы сели в конференц-зале и, испытывая некоторую неловкость, 15 минут вели беседу обо всем и ни о чем. Говорил в основном сам Питер. Были затронуты разные, мало связанные между собой темы, озвучены вопросы, комментарии и даже мнения почти обо всех проектах, которыми я руководил. Видимо, Питер хотел наладить обратную связь. Но поскольку разговор шел на такие далекие друг от друга и беспорядочные темы, я не мог понять, на чем мне сфокусироваться. Наконец я начал терять терпение и спросил, как бы между прочим, с какой целью он меня пригласил. Питер, запинаясь, попытался объяснить, но ходил вокруг до да около еще несколько минут, вызывая у меня все большее раздражение. В конце концов я сказал «извини», но я так и не уловил, в чем цель нашей беседы. Мы затронули много тем, но я не понял, чем могу тебе помочь. Хочу добавить, что Питер — хороший, малый, с высокими моральными принципами, труженик, образованный, целеустремленный. Мы, возможно, не сходимся во взглядах на некоторые явления, но он напоминает меня в молодости. Это и комплимент, и критика. Однако, слушая его со все растущим подозрением, я подумал, а стоит ли все это потраченного времени? Конечно, интересы людей важны, но не менее значимы были и два крупных проекта, которые я должен был получить в тот день. Я снова попытался прояснить ситуацию. На этот раз Питер, наконец, озвучил то, о чем думал все это время. Это не имело никакого отношения к тому трепу, с помощью которого он готовил почву для серьезного разговора. У Питера сложилось очень четкое мнение по поводу некой проблемы, для решения которой была нужна моя поддержка. Теперь он говорил очень убедительно. Я подвинулся ближе и начал внимательно слушать. Это одно из преимуществ заявления о своих намерениях. Когда кто-то говорит, у нас в голове возникают и сменяют друг друга разные мысли и эмоции. По сути, мы тратим очень много времени и сил на то, чтобы разгадать намерения людей и придумать, как на них реагировать. Но когда человек заявляет о них сам, это сразу отсекает лишний шум и ментальные помехи, затрудняющие процесс слушания. Именно так и произошло со мной. Внезапно все раздражающие факторы и негативные факты и примеры, заполнившие мою голову, исчезли, и я смог сфокусироваться на действительно важном вопросе. К сожалению, на это ушло 55 минут из 60 отпущенных на беседу. После окончания разговора, когда мы выходили из конференц-зала, Питер сказал, «Все прошло лучше, чем я ожидал». Я спросил, что ты имеешь в виду». «Ты меня пугаешь, Скотт», — пояснил он. «Я думал, что разговор выйдет очень трудным». «Ну, дела!» Меня раздражало, даже сердило то, что Питеру не хватает организованности и ясности в изложении своих мыслей. Оказывается, его неспособность говорить прямо и откровенно о своих намерениях отчасти объяснялась страхом. «Думаю, в мыслях он ясно представлял свои задумки». Но мои поступки и репутация, видимо, убедили его в том, что мой личный бренд — самонадеянность и устрашение. Внесем ясность. Я не возьму на себя ответственность за его вклад в нашу встречу. Я теперь более внимательно отношусь к тому, как мое поведение, основанное на этом принципе, может отразиться на окружающих. Когда участвуете в переговорах, где что-то остается неясным и, может быть, истолковано превратно, вспомните слова Блейна Ли, автора книги «Принцип власти. Влияние с уважением и честью», о том, что почти все конфликты — результат обманутых ожиданий. Старайтесь вести себя так, чтобы люди слышали и видели именно то, что вам нужно. Чем менее ясны ваши намерения, тем большую ответственность вы несете за то, что другие вас не понимают. Больше, чем руководитель. Заявляйте о своих намерениях. Прикиньте, насколько часто вы начинаете разговор с заявления о своих намерениях. Четко ли вы сообщаете о своих целях или заставляете собеседника встроить догадки. С самого начала попросите собеседника подтвердить, что он понял ваши намерения. Подумайте, даете ли вы возможность другим свободно заявлять о своих намерениях, что нужно перестать делать или наоборот делать чаще, либо совсем иначе. Вспомните, о ком-то, кого вы уважаете и кто уважает вас, но, по вашему мнению, неправильно вас понимает или не совсем представляет, куда вы клоните, чего добиваетесь. Постарайтесь встретиться с ним в неформальной обстановке, например, за кофе, и во время беседы прямо объяснить задуманные. Прежде чем заявлять о своих намерениях, убедитесь в том, что они истинны и согласуются с вашими действиями. Высказывание своих намерений может иногда требовать определенного мужества, которое, возможно, вам изначально не свойственно. Постарайтесь приобрести этот навык, иначе потом можно столкнуться с неприятными последствиями.